Глава 43. Все слезы солоны. Визит короля по Синаде в Джитавану вызвал у людей большой интерес и увеличил уважение к Сангхе Будды. Придворные ответ отметили, что король не пропустил ни одной еженедельной проповеди Тхармы, и многие из них стали присоединяться к нему. Некоторые делали это, восхищаясь учением Будды, Другие приходили в надежде, что это понравится королю. Но число интеллектуалов и молодых людей, посещающих Джетавану, увеличивалось день ото дня. На протяжении трех месяцев в собрании уединения более чем 150 молодых людей были посвящены Шерепутрой. Руководители других религиозных сект, которые долго пользовались королевским покровительством, начали ощущать угрозу своему положению. Поэтому... Некоторые из них стали недоброжелательно относиться к монастырю Джатавана. Период уединения закончился большой службой, во время которой король подарил каждому пхикшу новое платье, а также раздал беднякам еду и другие дары. На этой церемонии король и его семья официально приняли три прибежища. После окончания собрания уединения Будда и другие пхикшу отправились в путешествие для распространения дхармы. Однажды, когда Будда и Пхикшу собирали подаяние в деревне неподалеку от берега Ганга, Будда заметил человека, вывозящего нечистоты. Это был неприкасаемый по имени Сунита. Сунита уже слышал о Будде и Пхикшу, но сейчас он впервые видел их. Он встревожился, его одежда была грязная, от него отвратительно пахло. Он быстро ушел с дороги и начал спускаться к реке. Но Будда решил приобщить Суниту к пути. Когда Сунита свернул с дороги, Будда сделал то же самое. Поняв намерение Будды, Шерепутра и Микхия, помощник Будды в то время, последовали за ним. Другие пхикшу остановились и стали молча наблюдать. Сунита был охвачен паникой. Он поспешно поставил бадьи с на землю и стал искать место, где бы спрятаться. Наверху стояли пхикшу в своих шафрановых одеяниях. Впереди, э, спереди приближался Будда с двумя другими монахами. Не зная, что делать, Сунита зашел по колене в воду и замер так, соединив ладони в приветствие. Любопытствующие жители деревни высыпали из своих домов и выстроились вдоль берега, желая узнать, что же произойдет. Сунита уступил дорогу, потому что боялся осквернить пхикшу. Он даже не предполагал, что Будда последует за ним. Сунита знал, что в Сангхе есть много людей из благородных каст. Он был уверен в том, что осквернение Пхикши является непростительным действием. Он надеялся, что Будда и оставит оставят его в покое и вернутся на дорогу. Но Будда подошел прямо к воде и сказал. Друг мой, подойди поближе, чтобы мы могли поговорить. Сунита все еще соединенными ладонями промолвил. «Господин, я не осмелюсь?» «Почему же?» спросил Будда. «Я ведь неприкасаемый, я не хочу осквернить вас и ваших монахов!» Будда ответил. «На нашем пути мы не делаем различий между кастами. Ты такой же человек, как и другие. Мы не боимся оскверниться. Толкал алчность, ненависть и заблуждение могут осквернить нас. Такой приятный человек, как ты, может принести нам только радость. Как тебя зовут? Господин, мое имя Сунита. Сунита, не хотел бы ты стать Пхикшу, как мы все? Я не могу. Почему? Я неприкасаемый. Сунита, я уже объяснил тебе, что на нашем пути нет каст. На пути пробуждения касты более не существует. Это похоже на реки Ганг, Ямуна, Асировати, Сарабху, Махи, Рохини. Впадая в море, они перестают быть отдельными сущностями. Человек, покинувший дом для следования пути, оставляет касты позади. Кем бы он ни был рожден. Брахманом, Кшатрием, Вайшей, Шудрой или неприкасаемым. Сунита, если ты хочешь, ты можешь стать Пхикшу. Сунита с трудом верил собственным ушам. Он поднес соединенные ладони к колбу и сказал. «Никто еще не говорил так со мной. Сегодня счастливейший день моей жизни. Если вы примете меня в ученики, я клянусь посвятить все свое существо практике вашего учения». Будда отдал свою чашу Микхи и протянул руки к Суните. Он произнес. «Шерепутра, помоги мне вымыть Суниту». Мы посвятим его в пих, прямо здесь, на берегу реки. Почти на Шарипутру улыбнулся. Он положил свою чашу на землю и подошел, чтобы помочь Будде. Сунита чувствовал неловкость и неудобство, пока Шарипутра и Будда отмывали его, но не осмеливался протестовать. Будда попросил Микхию подняться и взять у Ананды лишнее платье. После того как Сунита был посвящен, Будда передал его на попечение Шарипутры. Шерепутер отвел его обратно в Джитавану. Будда и остальные пхикшу спокойно продолжили сбор подаяния. Местные жители присутствовали при этом. Новость о том, что Будда принял санху неприкасаемого, быстро распространилась в королевстве. Это вызвало ярость и высших кастах столицы. Никогда в истории Кашала неприкасаемый не был принят в духовную общину. Многие осуждали Будду за нарушение священной традиции. Другие пошли еще дальше, считая, что Будда замышляет перевернуть существующий порядок и разрушить тем самым всю страну. Отголоски этих обвинений достигли монастыря через Мирян и Пхикшу, слышавших в городе, как люди говорили об этом. Старшие монахи Шерепутра, Махакасапа, Модгаля и Анурудха встретились с Буддой для обсуждения этой ситуации. Будда сказал. Прием неприкасаемых в Сангху является только вопросом времени. Наш путь – это путь равенства. Мы не признаем каст. Хотя мы можем встретить сейчас трудности из-за посвящения сунниты, мы впервые в истории открыли эту дверь, за что будущие поколения будут нас благодарить. Поэтому сейчас нам необходимо мужество. Мадгалияна произнес. У нас нет недостатка в мужестве и терпении. Но как мы можем уменьшить враждебность общественного мнения для облегчения практики пхикшу? Шерепут рассказал. Важно сохранить доверие к нашей практике. Я постараюсь помочь Сунити в его продвижении по пути. Его успех – будет дальнейшим а, будет сильнейшим аргументом в нашу пользу. Мы также должны найти способ объяснить людям нашу веру во всеобщее равенство. Что вы думаете, учитель? Будда положил руку на плечо шарипутре. Ты выразил мои мысли, сказал он. Вскоре вести о волнениях из-за посвящения суннита достигли ушей короля Пасенади. группа религиозных лидеров попросила у него особой аудиенции и выразила свою глубочайшую озабоченность по этому поводу. Приведенные ими аргументы встревожили короля. И, хотя он был верным последователем Будды, он обещал, что займется этим делом. Несколько дней спустя он нанес визит в Джитавану. Он вышел из своего экипажа и вошел в монастырь в одиночестве. Бхикшу проводили его в прохладную тень деревьев Король пошел по дорожке, ведущий к хижине Будды. Он делал поклон каждому встречавшемуся Пхикшу. Как всегда, спокойные и сдержанные манеры Пхикшу укрепили его веру в Будду. На полпути к хижине он встретил Пхикшу, сидящего на большом камне под высокой сосной и обучающего небольшую группу других Пхикшу и мирян. Это было очень трогательное зрелище, хотя учителю на вид было... Меньше сорока лет его лицо излучало мир и мудрость. Его слушатели были полностью поглощены тем, что он говорил. Король остановился послушать и был очень тронут тем, что услышал. Но вдруг он вспомнил цель своего визита и продолжил путь. Он надеялся вернуться позже и дослушать учение Пхикшу. Будда приветствовал короля перед своей хижиной и пригласил его присесть на бамбуковый стул. После обмена формальными приветствиями король... Спросил Будду, что за пхикшу сидит на большом камне. Будда улыбнулся и ответил. Это пхикшу-сунита. Он был неприкасаемым, который вывозил нечистоты. Что вы думаете о его уроке? Король был смущен. Этот приятный и достойный пхикшу был бывшим перевозчиком нечистот-сунитой. Он никогда не предполагал, что такое возможно. Он не успел ответить, как Будда произнес. Пхикшу-сунита... чистосердечно посвятил всего себя практике изо дня, а и со дня своего посвящения. Это человек большой искренности, ума и решительности. Хоть он был посвящен всего три месяца назад, он уже заслужил хорошую репутацию благодаря большой добродетели и чистоте сердца. Не хотели бы вы встретиться с этим очень достойным пикшу? Король откровенно ответил: Я на самом деле хотел бы встретиться, э, встретиться с Пхихшу Сунитой и сделать ему подарок. Господин, ваше учение глубоко и удивительно. Я никогда не встречал другого духовного учителя с таким открытым сердцем и умом. Я не думаю, что есть человек, животное или растение, которым не принесло бы пользы ваше понимание. Я должен вам сказать, что пришел сюда с намерением спросить. Как же вы могли принять в санку неприкасаемого? Но я увидел, услышал и понял, почему вы это сделали. Я более не осмеливаюсь задавать этот вопрос. Вместо этого, позвольте мне склониться перед вами. Король стал с намерением поклониться, но Будда также поднялся и, взяв короля за руку, попросил его сесть. Когда оба они вновь спустились на стулья, Будда взглянул на короля и произнес... Ваше Величество. На пути освобождения нет никаких каст. В глазах просветленного все люди равны. У любого человека кровь красного цвета, слезы любого человека солёны. Все мы люди. Нам нужен такой путь, чтобы все люди смогли полностью реализовать свои достоинства и духовный потенциал. Вот почему я принял Суниту в Сангху. Король соединил ладони. Теперь я понимаю. Я знаю также, что путь, выбранный вами, полон препятствий и трудностей, но я знаю, что у вас есть сила и смелость, необходимые для преодоления всех этих препятствий. С моей стороны я сделаю все, что в моей власти, для поддержки истинного учения. Король покинул Будды и вернулся к сосне в надежде дослушать учение Пхикшу Суниты, но Суниты и его слушатели уже ушли. Король обнаружил, обнаружил только нескольких пхикшу, медленно и сосредоточенно прогуливающихся по дорожке.